Суверенная территория Техас. Город Форт Янг. Среда, 11 июня 2021 года. 7.25. Как пыльным мешком по голове стукнутой Вот теперь понимаю смысл этой фразы. Смотрю на распечатку и нахожусь в вышеупомянутом состоянии. Распечатка представляет собой радиотелеграмму для Владимира Щербаня, переданную нынче утром по дальней связи. Отправитель – отдел за ленточных сношений Латинской Америки. То есть, отлично мне знакомый Леон Ричардс. У него явно имеются концы на всех соседних базах, потому как распечатки список лиц, чей переход запланирован в ближайшие сутки на базу Россия. Конкретнее, через ворота Киева. И в списке этом значатся. Бойка Ирина, бойко Ольга, бойко Валентин и Щербань Ярослав. 33 раза Масаракш. Старшая сестра олька с мужем Валентином, при них само собой Иришка, сколько ей сейчас? Года полтора уже. И дед Яр. Формально-то он нам с Олькой двоюродный дед, но всю жизнь был просто дед Яр. Тем более, что родного деда Владислава, его младшего брата, сестра помнит довольно смутно, а я так и вовсе не. Вопрос первый. Откуда у Ричардса информация, что именно это и есть мои родственники за границей? Как при Союзе писали во всех анкетах. В орденском СИВИ вроде такого не было. Впрочем, сия невеликая загадка. Соответствующие орденские службы дважды организовывали мне звонки на домашний телефон Ольки. Ну а имея за ленточные сношения, собрать личные данные на своего же сотрудника вполне реально. Там в Украине сведения этих к закрытым не относились никаким бокам Вопрос второй. Как Ричардс узнал, что я нахожусь в Форт Янге, чтобы посылать телеграмму именно сюда? Решается и того проще. Такие же телеграммы были отосланы в вака Милан и еще несколько мест. Список точек, по которым надлежало прокатиться командированным спецам, а конкретно Белому-2, то есть мне и Саре, Информация хотя и категории ДСП, но Ричардсу с его связями наверняка доступна. Вопрос третий. Риторический. Орденские вербовщики за ленточкой именно сейчас взяли в работу именно этих людей совершенно случайно. Ага, конечно. Уже поверил. Вопрос четвертый. Мысленный к сэру Магнусу Гендерсону и его приснам. Вы это видите? Точно видите. Ну так ищите зацепки и связи, Массеракш. Или я еще должен вам на пальцах объяснять вашу же работу? Вопрос пятый. монета как быть? Или вернее, как мне оказаться на базе России в течение суток, ведь отсюда до порта Франко пилить дней пять, а то и шесть? Попутно вопрос шестой. А если даже вдруг найдется вариант, как им воспользоваться, чтобы не получить пошатки за самоволку? В матехотделе отродясь не бывало военной дисциплины, однако присутствие в плановые часы на рабочем месте и выполнение задач согласно штатного расписания обязательно для всех. И у меня с Сарой рабочее место сейчас на маршруте. И задачи соответствующие. Никто их с нас не снимал и снимать не будет, если даже я сейчас и позвоню той же Донни Кризи. В принципе, можно позвонить и попросить кого-то из знакомых принять с рук на руки и позаботиться. На базе России у меня знакомых особо нет, разве только Соня. которая сама сейчас в дороге. Зато есть на Латинской Америке и Европе. А дело не слишком сложное. Можно. И заграничные родственники не обидятся моей задержки У них все одно несколько дней после перехода на акклиматизацию идет. Из зимы, пусть украинской, которая далеко не сибирская, но все же со снегом и прочими прелестями, да в летнее пекло. Можно. Не обидеться А теперь вопрос номер 7. Что хотел мне сказать z организуя переселение моей ближайшей родни в новую землю? Правильно, краешком продемонстрировать возможности большого орденского босса, а то я и без него не понимаю, что обратно за ленточку ходу нет только простым смертным, тогда как у высокопоставленных персон в ордене какие-то каналы имеются, свидетель хватает и демонстрации этой тонко намекнуть, мол сейчас я тебе добром и без претензий, но если будешь мешать, сам понимаешь, что с тобой станет, в общем да, понимаю. Если Зет рассчитывал именно на мое смиренно-примерное поведение, готов ему подыграть, ведь Гендерсон жал того же. Сложность – настоящая сложность в другом. Число заложников, то есть рычагов активного воздействия на меня, у Зета, с появлением в пределах досягаемости моей родни, резко выросло. Сара более-менее прикрыта, благо Хокинс теперь моим предчувствием скорее верит, чем нет. Но вот деда и Ольку с мужем и дочкой защитить некому». И сами они понятия не имеют, что тут им может угрожать, помимо изложенного в пособии для новопоселенцев. И объяснить такое я никому из знакомых на Латинской Америке не смогу. Разговор совсем не телефонный. Вывод? Вывод простой. F1. Не в смысле отечественной оборонительной гранаты по прозвищу Лимонка, а в смысле Help. Кнопка помощи, которую с похвальным упорством игнорируют все юзеры, считая, что она исключительно для ламеров, коими грамотные они, конечно же, не являются. Ага, конечно. Применительно к данному раскладу F1 это как минимум спросить совета, а там посмотрим. Благо люди знающие и достойные доверия есть. Цара, Ястреб, да и мисс Рос забывать не стоит. Даже если у безопасницы после перевода с Европы не осталось концов на базах, уж опыта и понимания ситуации у нее точно захоронились.